Закон восьмой. Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Толкование. Великая нужда в 20 рублях заставила Остапа открыть закон, который Бенджамин Франклин выразил более кратко: время деньги. Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. Время, сказал он, которое мы имеем,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 Ибо, как писал римский философ Сенека, только время принадлежит нам, а каждое потерянное мгновение, потерянное дело, потерянная польза, вторит ему английский политик XVIII века Честерфилд. Так что надо делать карьеру, используя все средства. Как советует Герберт Ньютон Кэссен в своей книге Искусство делать деньги, чтобы сделать карьеру, разделите своё время на часы в зависимости от степени их значимости. Нелегко разделить время так, чтобы день был использован самым лучшим образом. Но это необходимо, и это должно быть сделано. Конец цитаты. Только тот, кто чётко представляет себе каких целей и за какой промежуток времени он хочет достичь, сможет мобилизовать силы. А по самому планирование лучший помощник комбинатора. План на 5 лет. Следует записать, чего вы хотите добиться в своей жизни: карьера, статус, богатство, власть, слава за 5 лет. После этого продумайте отдельные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы добиться своих целей. Затем следует из года в год контролировать достижение поэтапных целей и делать из этого анализа выводы. План на год. Не позднее, чем к началу очередного года, установите, каких целей вы намерены добиться в комбинаторном и личном плане. План на полгода. Проверяйте выполнение поставленных перед собой целей на год. При этом вы ещё имеете возможность внести необходимые изменения. Используйте эту возможность для целенаправленных действий. План на месяц. Разделите годовую цель на более мелкие цели, например, ежемесячные. В том, что касается отдельных комбинаций, нужно определить частные цели и сроки их выполнения. Иначе достижение цели, растянутой на длительный период, будет поставлено под угрозу. План на неделю. За неделю следует составлять план действий на следующую неделю. Стихийные импровизированные действия приводят к тому, что упускается главное и теряется время. И наконец, план на день. Накануне составляйте распорядок дел на следующий день. Вот, например, как планировал свою жизнь и деятельность великий комбинатор, каждый день которого был чреват труднопредсказуемыми коллизиями. Лежа в теплой до вонючести Дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в Стардет комиссию и предложить им взять на себя распространение ещё не написанной, но гениально задуманной картины Большевики пишут письмо Чемберлену, по популярной картине художника Репина Запорожцы пишут письмо султану. В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Оба проекта были задуманы Астапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многожонством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчёта, где ясно указывалось, что некий многожоннец получил всего 2 года без строгой изоляции. Вариант номер 2 родился в голове Бендера, когда он по контрмарке обозревал художественную выставку. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многожонства без дивного серова в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и овольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зелёном костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. С картиной тоже не всё обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать товарища Калининов в папахе и белой бурке, а... Товарища Чучерина голым по пояс. В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. Что же даёт комбинатору планирование дел? Прежде всего, этим комбинатор добивается максимально высоких оборотов в своей деятельности. Если комбинатор живёт без плана действий на день, он рискует распылить свои силы, кроме того, что есть опасность, что в суете мелких дел комбинатор забудет о своих приоритетах. План работы на день имеет следующие достоинства. Во-первых, все дела у вас под контролем. Вы сохраняете представление о том, на какой стадии находятся те или иные вопросы. Затем вы имеете возможность устанавливать приоритеты. Вы также можете в конце дня проанализировать его результаты. Долговременные же задачи вы можете поделить на дневные порции. Вы ничего не забываете и все учитываете. С большей точностью вы определяете, сколько времени на какую комбинацию вам потребуется. И наконец, сразу же включаете в план резервное время для непредвиденных обстоятельств. Важно, чтобы планирование дел на день осуществлялось накануне. Кроме того, вечером каждого текущего дня следует подводить итог осуществлённого за день. Для того и другого дела нужно не более 10 минут. В скором времени вы убедитесь, что планирование деятельности и подведение итогов за день значительно повышают эффективность вашей жизни. Вот как планировал дела на день Остап Бендер вечером после просмотра премьеры Женитьбы в театре Коломбо. Ну, вам, кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7:00 утра выезжает ускоренным в Нижний. Так что выберите два жёстких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Не беда, посидим. Всего одна ночь. В своём планировании применяйте А-анализ. Это очень просто. Распределите свои дела по принципу А, Б, В. Нужно А, следует Б, можно В. Вечерами проанализируйте, сколько времени вы тратите на виды деятельности под знаками А, Б, В. Концентрируйтесь на своих А-делах. Самым мудрым человеком Данте считал того, кого больше всего раздражает потеря времени. Будьте мудрыми. Болезнью нашего времени являются незапланированные, неорганизованные действия и суета. Вы не больны этой болезнью? Жизнь коротка. Будущее всегда неопределенно. Поэтому не упускай ни одной из тех возможностей, которые дает настоящее. Восьмой закон неумолим. Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Время те же деньги, но деньги лучше. Бердичевский и Климов. Время потеря денег. Оскар Уайльд. Время и деньги большей частью взаимозаменяемы. Уинстон Черчилль. Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег. Закон технологии Лернера. Время это капитал работника умственного труда, Анна Реда Бальзак. А время это деньги человеческой жизни, Герберт Ньютон Кэссен.